Глава одиннадцатая Ирина Потапова «Ненавижу тебя, Потапов, ненавижу!» Слова падали свинцовыми каплями в тягучей вязкой тишине. Она была привычной и родной, как и одиночество, окутавшее меня мягкой шалью. И это уже не пугало. Вздохнув, я машинально сменила бодрый ритмический трек в наушниках на что-то новое. и к сожалению, посмотрела на пустующую койку у соседней стены. Анька, моя случайная соседка по палате, загремела в соседнее инфекционное отделение, и я впервые за все время, проведенное в больнице, получила возможность разобраться в себе хоть немного. Возможность принять тот удивительный факт, что два дня назад я вышла замуж за своего бывшего, за того человека, которого поклялась никогда больше, к себе не подпускать. И я не могла отрицать, что все это меня раздражало и чего уж там нервировало, но... Я старательно отгоняла от себя все мысли и рассуждения. Закрывшись, в палате я сидела на подоконнике и машинально вертела кольцо на безымянном пальце. Уставившись невидящим взглядом на шумную улицу, за окном я криво улыбалась и скользила пальцами по тонкому ободку металла и не думала ни о чем, вопреки логике и голосу здравого смысла. Еще один глубокий, почти неслышный вздох. Я прикусила губу, уткнувшись лбом в край рамы. В голове царила блаженная пустота, а сердце наконец-то билось спокойно, ровно, мерно, как будто все было действительно хорошо, как будто ничего и не случилось и мне не о чем было волноваться совершенно. И знаете что? Я наслаждалась этим. Откровенно и нагло наслаждалась таким зыбким ощущением гармонии, спрятавшись от мира и себя самой, притворившись хотя бы на один день, что это все не про меня, что я подумаю об этом завтра, а здесь и сейчас нет никого, кроме меня. ни кого. И это было волшебно. Тихо хмыкнув, я провела пальцем по запотевшему от моего дыхания стеклу, нарисовав кривое сердечко. И тут же стерла его ладонью, давя острое чувство недовольства, тлевшее где-то в глубине души. Жаль, что нельзя, замерев, вот так остаться навсегда в этом блаженном состоянии, чтобы не хотелось думать, вспоминать, анализировать, что-то решать. Чтобы я просто могла сидеть вот так, вдыхая острый запах прошедшего дождя и беззвучно шептать, повторять снова и снова, до этом с песней, игравшей в старом плейлисте о том, что счастье любит тишину. Жаль, очень жаль. Зачем ты вернулся, а? Вопрос сорвался с языка против моей воли. И прозвучал даже на мой вкус слишком жалобно и отчаянно. А грудь вдруг обожгло противоречивыми, совершенно неуместными эмоциями. Но подумать об этом я не смогла. Или просто не успела. Громкий стук в дверь разбил на мелкие осколки, царившую вокруг атмосферу покоя и тишины, оставив странное ощущение фантомной боли в сердце. И как бы мне не хотелось обратного, но пришлось все же расстаться с этим уютным одиночеством и обманчивой иллюзией защиты. Той самой, что так чудесно прятала меня от реальности. Пусть и так недолго. Шмыгнув носом, я вытерла ладони мокрые щеки и положила телефон на подоконник, гася экран со слайд-шоу из фотографии моих малышей и хрипло выдохнула аккуратно спустившись со своего импровизированного насеста. «Да, входите!» Наверное, стоило подойти и открыть дверь, но, привыкнув к тому, что здесь закрытая дверь всего лишь формальность, я честно ждала целую минуту, стояла, неловко переминаясь с ноги на ногу, и с тоской думала о том, что снова забыла про тапочки. Холодная плитка уже привычно обожгла голые ступни И я сама себе теперь напоминала цаплю, испуганную цаплю, когда вместо того, чтобы все-таки зайти в палату, неизвестный гость снова постучал. Требовательно так, настойчиво и до мурашек на затылке непривычно. Да открыто же! Я недовольно вздохнула, прислушиваясь к монотонному голу, наполнявшему больницу и днем, и ночью. Где-то врач отчитывал больного, бухтела санитарка в коридоре, а на посту дежурной посмеивались медсестры, обсуждая очередную великую сплетню. Это было так знакомо, так привычно, что стенувшее внутренности волнение внезапно отступило, позволив мне вздохнуть свободнее и расправить плечи. И, досчитав до пяти и обратно, я все же добралась до двери, решительно ее распахнув. Да так и застыло, на месте, столкнувшись буквально нос к носу с... — Привет! Можно? Голос Потапова все еще был таким, каким я его помнила. Хриплым, обволакивающим, родным и одновременно таким чужим. Его темно-синие глаза смотрели на меня чуть смущенно и с явным беспокойством. А еще он улыбался криво и слегка неуверенно, но так, что сердце вновь сбилось с ритма, и щеки запекло от накатившего внезапно смущения. Все же, что бы между нами ни было, что бы ни произошло, глупо отрицать то, как меня тянуло и тянет к этому мужчине. Полезненно и совершенно неуместно, не нужно и горько, но бежать от себя мне больше не хотелось. Хватит. Набегалась уже, устала. И именно поэтому я лишь кивнула головой, зажмурившись на мгновение и тихо, почти неслышно выдохнула. — Но что ты? — Мы к тебе приехали. Потапов снова улыбнулся неловко и смешно, а еще так внезапно и искренне, что я вздрогнула от неожиданности и зависла. Кляла себя и все равно по старой привычке залипала на чертовой ямочке на его щеках темной ресницей, лукавый блеск в глазах. И можно сто тысяч раз говорить себе, что это все прошлое, но... «Мы?» Я все же смогла сосредоточиться на его словах и сделала шаг назад, пытаясь понять, о чем он говорит. «Ага, мы». Максим снова улыбнулся и отступил в сторону Давай мне увидеть что-то спрятанное за его ногами. Легкий разорвал судорожный, громкий вздох, и я задохнулась от переполнявших меня эмоций и чувств, увидев их. Ма, Чал! Зажав рот рукой, я давила срывающиеся с губ всхлипы не замечая, как по щекам снова катятся слезы. Мое сердце бухало так отчаянно где-то в горле, что становилось трудно дышать. И, не выдержав, я медленно опустилась на колени. Живот обожгло яркой вспышкой боли, противно заныли стянувшие кожу швы. Но я не обратила на это никакого внимания. Я подалась вперед, протягивая руки к двум Счастливо смеющимся карапузом, рванувшим ко мне по-пластунски. Они ползли ко мне неуклюже и так смешно, что я не могла не улыбаться в ответ. Мне хотелось плакать и смеяться от облегчения, протягивая к ним руки, потому что они выглядели счастливыми, довольными жизнью и... любимыми. Это чувствовалось в аккуратном жесте поддержки, которым Потапов страховал мелких в их опрятной одежде и в том, что дети, сами того не ведая, тянулись к нему на уровне инстинктов, хватались тонкими пальцами за его ладонь. И это говорило больше, намного больше, чем любые слова, любые широкие жесты. Но мне так точно. Особенно мне. Все это я отметила краем сознания, поймав свое самое главное сокровище и прижав к груди. Я целовала их в лоб, зарывалась носом в светлые волосы на макушке и дышала, дышала родным, любимым запахом и не могла надышаться. Я втягивала в себя этот нежный, так знакомый аромат, разбавленный терпким мужским парфюмом и чувствовала, как проклятая пустота внутри медленно, но верно исчезает. Как вытесняют ее внезапное всепоглощающее облегчение и искренняя радость от встречи. Плевать мне было, как это выглядело со стороны. Плевать. Это я. Это мои дети. И никто уже не сможет отобрать их у меня. У нас. Никто. Спасибо. Я хрипло вздохнула, вспомнив, наконец, о том «Мы здесь не одни». Подняв голову, я снова встретилась взглядом с Потаповым и машинально облизнула внезапно пересохшие губы. От этого пристального, слишком многозначительного взгляда меня бросило в жар, а пульс подскочил раза в два. Вот только, вопреки моим ожиданиям, Макс так ничего и не сказал. Он только усмехнулся чему-то своему и кивнул головой, сделав шаг вперед. Потапов присел рядом со мной и протянул руки, явно собираясь забрать у меня пригревшихся и присмиревших детей. И пусть умом я понимала, что это правильно, что он всего лишь хочет поднять малышей с холодного пола, а мне таскать тяжести еще долго будет нельзя. Но волна паники, захлестнувшая меня, была сильнее. Она накрыла меня так внезапно и остро, что я свободной рукой вцепилась в его рубашку и тут же горячо зашептала. «Нет, нет, нет, не забирай их, пожалуйста!» — Ир, я не думаю, что... — Пожалуйста, Макс. Я тихо шмыгнула носом, крепче прижимая к себе затихших бесенят. Дети громко сопели, вцепившись пальчиками в мою растянутую футболку и активно слюнявили ее на груди. Потапов пару мгновений хмурился, глядя на нас, словно решая какую-то задачку в своей голове, а затем вздохнул и коротко хмыкнул, взъерошив волосы на затылке. «Дурочка ты, Потапова!» Его теплая ладонь коснулась моей щеки, пальцы нежно огладили кожу, и я удивленно моргнула, внезапно осознав, что такой простой и неожиданный жест успокоил меня лучше, чем любые таблетки. Настолько, что я смогла слабо улыбнуться, стыдливо вспыхнув в ответ на его понимающую усмешку. Наверное, он прав, и сейчас я выгляжу очень глупо, но... Держись. Что ты... Вопрос утонул в испуганном вздохе, когда этот невозможный, невыносимый мужчина подхватил меня под колени и спину и не без труда поднял нас всех над полом. Я прикусила губу, переживая новую вспышку резкой боли и искренне надеясь, что все это приключение обойдется без серьезных последствий. А Макс постоял так пару минут, словно, привыкая к немаленькому весу, и в два шага добрался до моей койки, чтобы аккуратно сгрузить нас с детьми на разворошенную постель, попутно мягко высвободив свою одежду из моей судорожной хватки. Я даже не заметила, как все произошло. Лишь моргнула, уставившись на него, круглыми от удивления глазами и шумно втянула в воздух, Носом, когда его теплые, суховатые губы коснулись чувствительного местечка по духам, послав волну жара по телу, заставив почувствовать себя неуютно и странно. — Так будет лучше, — мягко заметил Макс, оборвав повисшее между нами молчание. — Полное смущение и недоумение с моей стороны и непоколебимой уверенности с его. Усевшись на колченогий табурет, он... Поставил локти, скрестив пальцы в замок. «Не хочу, чтобы ты задержалась тут дольше необходимого. Кстати, когда тебя выписывают?» Логичные, в общем-то, вопросы и вполне понятное желание узнать ответ, но почему-то сердце все равно сбилось с ритма, а разум не находил никаких объяснений тому, что творилось между нами. И пару секунд я просто растерянно смотрела то на него, то на обнявших меня детей, чтобы... Коснувшись губами взъерошенной макушки дочери, все же тихо ответить. Еще пара дней точно, и тут я непроизвольно сглотнула и как можно увереннее поинтересовалась. Я надеюсь, ты помнишь, что между нами только деловые отношения. Помню, Макс едва заметно пожал плечами, не свадя с нас теплого, ласкового взгляда и безмятежно добавил снова, поймав меня в плен своего взгляда и яркой притягательной улыбки. «Все будет хорошо, Ириш. Я же обещал, помнишь?» «Да, обещал». Я замолчала, отвлекшись на двойняшек, завозившихся на руках. Дети требовали к себе внимания и всячески демонстрировали, кто тут главный. Они успешно отвлекали меня от ненужной рефлексии, пустых размышлений о том, что и как. Но как бы я ни пыталась делать вид, что все нормально, мысли все равно возвращались к сидящему рядом мужчине, так или иначе. Искоса посмотрев на него, я тут же смутилась под прямым открытым взглядом его синих глаз. То, что он теперь мой муж, а я теперь Потапова, все еще казалось чем-то невероятным. Я не представляла, сколько времени мне понадобится, чтобы привыкнуть к этому, и до сих пор не знала, как ко всему этому относиться. Злиться? Обижаться? Или ловить момент, позволяя патапу заботиться о нас, пока он не передумал? Тряхнув головой, я задвинула все посторонние мысли куда подальше и сосредоточила все свое внимание на детях. Целовала, играла, щекотала. Декламировала вслух детские сказки, пусть даже мои зайцы не понимали и половины из того, что я говорила. Это было неважно. Все было не важно, кроме них, кроме их искреннего обожания, в котором меня топили снова и снова. И я наслаждалась этими обыденными вещами, тонула в искренних и чистых эмоциях, такой невинной детской непосредственности, как-то позабыв и о том, что мы тут. Не одни, о том, что на ближайшие несколько дней моя жизнь все еще зависит от больничного режима дня. Об этом мне безжалостно напомнила дежурная сестра. Заглянув в палату, она нахмурилась и постучала указательным пальцем по наручным часам. Очень недвусмысленно так намекнув, что время для посещений и баловства закончилось. «Максим тоже ее заметил». Все это время он то смотрел на нас, то копался в своем телефоне, то тихо разговаривал с кем-то о контрактах и провинившемся отделе маркетинга. И ни разу не попытался прервать наше общение или оставить детей в полное мое распоряжение. За это я была ему действительно благодарна. Нам пора. Убрав гаджет в карман джинсов, Максим поднялся и подошел к кровати. Весело хмыкнув, Он смерил нашу раскрасневшуюся, лохматую троицу насмешливым взглядом и, подхватив детей на руки, тихо заметил. «Прости, мы тебя утомили, но я решил, что тебе это будет полезно. Да и дети соскучились». «Как и я». «Спасибо». Я заправила прядь волос за ухо нервным жестом и опустила голову, вновь уставившись на обручальное кольцо на безымянном пальце. Покрутила его пару раз и вздохнула. — За все. Я... Я правда не знаю, что делала бы, если бы не ты. — Эй, ты чего? Наклонившись ко мне, он обдал горячим дыханием мою щеку и прошептал неожиданно хриплым и низким голосом. — Я бы тебя сейчас поцеловал, Потапова. Так, что лишние и ненужные мысли вымела из головы, но... Обстановка не располагает, знаешь ли... Да и детям пока рано видеть такое кино. Так что... Что? Вернемся к теме твоей благодарности, когда тебя выпишут. Макс коснулся губами моего виска и бодро заявил, выпрямившись. — Ну что, чертята мелкие, говори маме пока и отправляемся изучать то место, где царит и властвует ваш папа. Посмотрим, что там за бунт на корабле и что за коварные планы строят мои подчиненные. Согласны? Дя! Я невольно хохотнула, глядя на эту воинственную троицу, и все равно вздрогнула, когда за ними захлопнулась дверь, окончательно разрушая очарование момента, оставляя меня снова один на один с мыслями, воспоминаниями и этим странным многозначительным обещанием в голосе мужчины. Я даже моркнула пару-тройку раз, пытаясь переварить его слова, но не получилось. И громко вздохнув, я покачала головой, опираясь ладонями на край кровати. Кажется, все будет куда сложнее, чем я думала. И теперь у меня нет ни малейшего представления о том, чем может обернуться наш такой скоропалительный брак. И для него И для детей, и для меня. Особенно для меня.